Два пути. Обратно, через реку, где их чуть не сожрали лорелеи, через горы, где Джекоб погиб, через разграбленный край, где в заброшенном замке все еще почиит спящая красавица и где вил, как завороженный, впервые смотрел на Гойлов, как на собратьев. Дальний путь, на который у них ушло больше недели, Юнкерс одолел за несколько часов. Но Джекобу и этот обратный путь показался нескончаемым, потому что с каждой отлетающей назад милей все горше и необратимей воцарялась в сознании мысль, что у него больше нет брата. Джекоб, где Вилл? В детстве он столько раз терял братишку, то в магазине, то на прогулке в парке, потому что ему стыдно было водить вилла за руку. А вилл исчезал мгновенно, едва только он выпускал из ладони его крохотные пальчики, увязывался за белочкой, за бродячей собакой, за вороной. Однажды Джекоб несколько часов его проискал, пока не нашел всего зареванного, у входа в магазин. Но на сей раз нет места, где можно поискать брата, и нет пути, чтобы вернуться и взять назад свою секундную оплошность, оказавшуюся роковой. Он летел вдоль железной дороги, что пролегла на юг. Глядишь, та сама выведет их к Шванштайну. В открытой кабине было зверски холодно, хоть он шел на небольшой высоте, а ветер снова и снова с таким коварством кидал самолет в воздухе, то подхватывая его под алюминиевые крылья, то роняя в пустоту, что Джекоб, позабыв обо всех терзаниях, целиком сосредоточился на борьбе с непослушной машиной. Всякий раз, когда самолет нырял в воздушную яму, лиса у него в ногах только жалобно подвывала, а Валиант Разражался проклятиями, хотя, вообще-то, соседство с Кларой на узком заднем сиденье явно доставляло ему огромное удовольствие. Лишь Клара не издавала ни звука, будто надеясь развеять по ветру все, что стряслось с ними за последние дни. Полет. Казалось, оба мира под ними слились до неразличимости будто нет и не было никакого зеркала. Если от драконов до самолетов всего один шаг, какой шаг будет следующим? Негоже предаваться подобным раздумьям за штурвалом Биплана, тем паче, когда сидишь за ним впервые. Клубы пара из проходящего внизу паровоза закрыли ему видимость, и Джекоб от неожиданности Невольно бросил самолет резко вверх. Машина задрала нос и тут же, клюнув, ринулась к земле, словно вспомнила на лету, что она родом вовсе не из этого мира. Лиса, скуля и повизгивая, жалась к его ногам. Громовые проклятия Валианта заглушали даже истошный вой захлебывающегося мотора. «А как же иначе?» «Неужто ты и вправду думал, будто хоть на что-то отцовское можно положиться?» Он чувствовал, как пальцы Клары впиваются ему в плечо. «Напоследок, Джекоб, что тебе вспомнится? Нефритовое лицо виллы или мертвые жаворонки?» Он так этого и не узнал. Мощный порыв ветра подхватил стонущую машину, и Джекоб сумел оседлать воздушный поток прежде, чем они зацепили крылом верхушку дерева. Кренясь, как подстреленная птица, Юнкерс все-таки спланировал, и Джекобу удалось, в последнюю секунду выровняв шасси, направить самолет на мшистый пологий пригорок. Машина несколько раз подскочила. Киль от удара треснул, одно крыло обломилось о дерево, но в конце концов они с грехом пополам остановились. Мотор, всхлипнув напоследок, заглох, а они все еще были живы. Валиант со стонами сполз с лопасти крыла и поспешил под ближайшее дерево, где его вырвало. Бедняга при посадке расквасил себе нос, а Клара поцарапала веткой плечо, но в остальном они были невредимы. Лиса, снова ощутив под ногами надежную почву, от счастья настолько очумела, что ринулась за первым же кроликом, имевшим неосторожность высунуться из травы. Оказалось, они и вправду недалеко от Шванштайна, и леса с явным облегчением бросила на Джекоба благодарный взгляд, завидев вдалеке на холме развалины и башню знакомого замка. Но Джеобб смотрел совсем в другую сторону на рельсы, что двумя железными нитками тянулись прямёхоько на юг и не только в Шванштайн, а дальше гораздо дальше до самой Виенны, столицы империи. Перед его мысленным взором воздвиглись пять мостов, дворец, башни собора. — Бесшабашный! Ты слышишь меня или нет? — Валиант рукаву матирал кровь с лица. — Далеко нам еще! — Что? — Джекоб все еще смотрел на рельсы. «До дома твоего далеко! Где мое золотое дерево?» Джекоб не ответил. Он теперь смотрел на восток, откуда, пуская клубы между холмами, появился поезд. Тот самый, из-за которого все они чуть не лишились жизни. Черный металл, белый пар. Леса. Он опустился возле неё на колени. «Я хочу, чтобы ты отвела Клару к башне. Сам я приду позже, через пару дней». Она не спросила, куда он направляется, только посмотрела мудрым, всезнающим взглядом. «Ты всегда был такой. Она знает его лучше, чем он сам». А может, просто устала за него бояться. Да и обида снова ожила. Она не простила тебя, Джекоб, не жаворонковую воду, не то, что ты в крепость без нее спустился. Вот и сейчас ты опять ее оставляешь. «Смирись, наконец!» — говорили ее глаза. «Да как, леса Он выпрямился. Поезд вырастал на глазах, пожирая поля, луга, перелески. И лиса смотрела на железное чудовище так, будто в нем едет сама смерть. 10 часов до Виенны. А что потом, Джекоб? Он ведь даже не знает точно, где свадьба. Но сейчас он не хочет об этом думать. Все его мысли поглотил нефрит, окутанный мраком темной феи. Он побежал с пригорка вниз. Валиант растерянно что-то кричал ему вслед, но он даже не обернулся. Воздух наполнился дымом и грохотом проходящего поезда. Джекоб припустил, что есть духу схватился за железный поручень взлетел повис нащупал ногой подножку 10 часов самое время выспаться и обо всем на свете забыть кроме тех слов что красная фея нашептала ему про свою темную сестру